Юноша смутился и опустил голову, а Аделеон в очередной раз раздраженно фыркнул. Опять имперец позволяет себе делать замечания чужому ученику. Когда он, наконец, уяснит, что отдавать приказание и указывать нору имеет право исключительно его наставник? Ронни почувствовал недовольство старшей гончи, но промолчал. Лишь повернулся к спутнику и криво ухмыльнулся, словно говоря, «И что ты мне сделаешь?» Да Далеон в очередной раз за поездку потянулся к перевезе с мечом и вновь одернул себя в последний момент. Не стоит право слова. Надо учиться держать свои эмоции под контролем конце концов, им еще в империю на одном корабле плыть. «Нам следует поспешить», — произнес Рони, моментально потеряв всякий интерес к старшей гончии. «Шлюпка будет ждать нас к северу отсюда, еще с десяток миль проехать. Если замешкаемся, то рискуем превратиться в ледышки, пока доберемся до неё. Далеон невольно кивнул в знак согласия. С океана дул резкий холодный ветер, который в лесу почти не ощущался, но на открытом пространстве ледяные порывы пробирались под одежду, бесцеремонно оглаживали кожу, больно кусали морозом за нос и щеки. — Вперед! — имперец легонько сжал колени, принуждая лошадь двинуться вперед. Дальнейшая дорога пролегла вдоль берега. Лошади шли медленно, постоянно оступаясь на скользком, опасном Насте и рискуя переломать себе ноги. Первым не выдержал Рони, спешился и повел скакуна на поводу, внимательно глядя себе под ноги. Его примеру последовали и остальные. Да Далеон шел следом за имперцем и лениво размышлял. Интересно. Почему чужак так заботлив по отношению к животным и так суров к людям? Любой другой не подумал бы жалеть обычного ездового скакуна. Сломает ноги, и боги с ним. Скажи спасибо, если оборвет страдание животного милосердным взмахом меча, а не оставит долго и мучительно умирать в одиночестве. Почему-то Делеон был совершенно уверен, что чужак бы так не поступил. Скорее, сделал бы все, чтобы избежать гибели лошади. Возможно, и вылечил бы ее силой магии. — Что? — не оборачиваясь раздраженно спросил рони, почувствовав спиной тяжесть взгляда старшей гончи: Да Леон, чего пялишься мне в затылок? Или мечтаешь в самый неожиданный момент дать мне по голове камнем? «Нет», — миролюбиво отозвался тот, — «просто гадаю, почему ты так добр к лошадям?» «Потому что они не способны на предательство, в отличие от людей». Ронни, зашипев, выплюнул сквозь зубы грязное ругательство, споткнувшись об незаметную кочку. Немного отдышавшись, продолжил уже спокойнее. «Да ли он?» Человек — самое глупое животное на земле. Только он способен убить близкого ради кругляшек желтого металла. Лошади намного благороднее и добрее нас. Ни за какое золото мира они не предадут своего хозяина и, без сомнений, пойдут за ним на верную гибель.